Глава 26 На следующий день, около полудня, мальчики вернулись к сухому дереву. Им надо было взять мотыгу и лопату. Тому Сойеру не терпелось поскорее бежать в дом с привидениями. Гек тоже стремился туда, хотя и не так ретиво, и вдруг сказал, «Послушай, Том, а ты знаешь, какой нынче день?» Том быстро перебрал в уме все дни недели и вскинул на Гека испуганные глаза». «Ой, а мне в голову не пришло, Гек!» «Вот и мне тоже! А тут сразу вспомнилось, что нынче пятница!» «Ох ты, черт! Ну как тут убережешься? Вот могли бы влопаться, если бы начали такое дело в пятницу!» «Могли бы! Скажи лучше, наверняка влопались бы!» «Бывают, может, счастливые дни, да только не пятница! Всякий дурак знает! Ты не первый выдумал!» «А я разве говорил, что я?» «Да мало того, что пятница. Я нынче видел препаршивый сон. Крысы снились. Да что ты! Это уже обязательно к несчастью. Дрались они? Нет. Ну тогда еще ничего, Кек. Если они не дерутся, то это просто так. Вообще не к добру. Нам только надо держать ухо востро и остерегаться беды. Сегодня мы больше копать не станем. Будем играть». Ты слыхал про робин гуда нет а кто такой робин гуд ну как же он был самый замечательный человек во всей англии и всех главней он был разбойник ох здорово вот бы мне а кого он грабил ну разных там богачей королей шерифов епископов а бедных он никогда не трогал он их любил всегда с ними делился поровну Вот, должно быть, молодец был. Ну, еще бы. Он был всех на свете благородней, Гек. Таких людей теперь нет. Вот что я тебе скажу. Он мог одной левой побить кого угодно в Англии и за полторы мили попадал из тисового лука в десятицентовую монету. А что такое тисовый лук? Не знаю. Какой-то там особенный лук. А если попадал не в середину, а в край монетки то садился и плакал, ругался даже. «Вот мы и будем играть в Робин Гуда. Самая благородная игра. Я тебя научу. Давай». И они весь день играли в Робин Гуда, время от времени с тоской поглядывая на старый дом с привидениями и разговаривая о том, что будут там делать завтра. Как только солнце начало склоняться к западу, они побрели домой, пересекая длинные тени деревьев и скоро скрылись в лесу на Кардевской горе. В субботу, вскоре после полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву. Они посидели в тени, куря и болтая, потом покопались немного в последней по счету яме, без особенной надежды, только из-за того, что, по словам Тома, бывали такие случаи, когда люди не дороются каких-нибудь шести дюймов, бросят клад, а потом придет кто-нибудь, копнет лопата и выроет его. На этот раз им, однако, не повезло, и, взвалив на плечи лопаты, они ушли, сознавая, что отнеслись к делу не как-нибудь, а добросовестно проделали все, что полагается искателям клада. Когда мальчики подошли к старому дому, то мертвая тишина, разлитая под палящим солнцем, показалась им такой странной и жуткой, а самое место таким заброшенным и безлюдным, что они не сразу отважились войти в дом. Подкравшись на цыпочках к двери, Они боязливо заглянули внутрь. Они увидели заросшую сорной травой комнату без полов, с обвалившейся штукатуркой, старый-престарый очаг, зияющие окна, развалившуюся лестницу и везде пыльные лохмотья паутины. Они вошли тихонько с сильно бьющимся сердцем, переговариваясь шепотом, ловя настороженным ухом малейший звук напрягая каждый мускул, на тот случай, если вдруг понадобится отступать. Через некоторое время они настолько освоились, что почти перестали бояться. С любопытством и недоверчивостью разглядывали они все кругом, восхищаясь собственной смелостью и удивляясь ей. Потом им захотелось поглядеть, что делается наверху. Это затрудняло отступление, но они подзадоривали друг друга и в конце концов, как и следовало ожидать, Побросали лопаты в угол и полезли на лестницу. Наверху было тоже запустение. В одном углу они нашли чулан с виду очень заманчивый и таинственный, однако их надежды были обмануты. В чулане ровно ничего не оказалось. Теперь они совсем расхрабрились и собрались уже сойти с лестницы и приняться за работу, как вдруг «Ш -ш -ш сказал Том: "Что такое?" прошептал Гек, бледнея от страха. Ш -ш -ш. Вот оно! Слышишь? Да! Убежим скорей! Тише! Не шевелись! Идут сюда, прямо к двери!» Мальчики растянулись плашмя на полу и, глядя в круглые дырки от сучков, стали ждать, замирая от страха. «Остановились!» «Нет, идут! Вот они! Перестань шептать, гек! Господи! Хоть бы поскорей кончилось!»